Глава двадцать седьмая. Выжженная почва. Денис. Пять дней с момента ареста Стефана Рула я провожу в специальном подразделении Интерпола, где меня допрашивают всевозможные спецслужбы, проверяя на детекторе лжи и сравнивая показания с уликами. Это обычная процедура для агентов, работающих под прикрытием, ведь в любой момент меня могли раскрыть и завербовать работать на синдикат. Я справляюсь со всеми тестами и стойко выдерживаю изнурительные допросы, которые порой походят на пытки заключенного. Здесь оперативники чувствуют свою безнаказанность и каждого готовы пропустить через мясорубку с причинением боли и психологическими приемами. В темной комнате без окон меня заваливают одними и теми же вопросами по кругу. Кто знал о моей миссии? Как долго работал на синдикат? Передавал ли информацию? Голос допрашивающего гудит в ушах, как назойливая муха. Лампа слепит глаза, а воды не дают уже несколько часов. После я должен отсидеть еще пару дней в штаб-квартире. За это время разведчики собирают информацию по родственникам, друзьям и приближенным арестованного. Таким образом, они ищут возможные угрозы. Ведь если до людей орула дойдет слух, что крыса я, то меня убьют? как только покажусь на горизонте. Также, чтобы полностью обеспечить мою безопасность и возможность закончить с карьерой агента под прикрытием, необходимо провести огромное количество бумажной работы. Одним словом, мне остается только ждать. Спустя еще неделю мне передают новый паспорт и сообщают, что я могу покинуть страну. И вот я выхожу из рыбацкого домика и вижу ее. «Это какой-то подарок судьбы?» Я думала о Вике все время, пока был в бункере Интерпола, и я отвечала на бесконечные однообразные вопросы. Она снилась мне каждую ночь, хоть толком и не давали спать. Я был уверен, что она покинула страну, как только дала показания, и навсегда вычеркнула меня из своей жизни. Я был уверен, что больше никогда ее не увижу, не обниму, не скажу, что люблю». Я думал, это конец нашей истории и планировал до конца своих дней жить с этой болью. Но вот она здесь, в легком платье, шелковые валаны которого лениво развиваются на ветру. Солнце запутывается в ее ярких волосах, явно завидуя их огню. Глаза спрятаны за солнцезащитными очками, в руках маленькая сумочка, металлическую ручку, которой она нервно теребит. «Привет» тихо произносит она. Знаю, она приехала не мириться, но другого шанса у меня не будет, поэтому я преодолеваю последние сантиметры между нами, обхватываю ее лицо и целую. Протискиваюсь языком, захватываю в плен губы, нагло забираю ее воздух, потому что сейчас от этого поцелуя зависит, буду ли я жить дальше или утоплюсь прямо здесь. Еще один толчок языком. Вика позволяет мне поцеловать себя, но не отвечает с энтузиазмом. Для нее это снисхождение, для меня — последняя капля счастья. Порывисто облизываю ее губы, надавливаю на скулы и отстраняюсь. На середине самого прекрасного момента, где-то между взлетом и падением. Я специально не довожу до логического конца, Зная, что чем дольше буду оттягивать, тем сложнее будет ее отпустить. «Извини», — шепчу в губы, не выпуская ее. «Мне было это нужно». Вика молча кивает и делает аккуратный шаг назад, чтобы отвоевать себе личное пространство и высвободиться из моих рук. Я не следую за ней. «Дэн, я приехала, чтобы все прояснить». Она опускает глаза на палец с помолвочным кольцом, и начинает его теребить. Нет, прошу тебя, не снимай. То, как начались наши отношения и на какой ноте продолжались, все это было неправильным. Это как пытаться вырастить олеандр в холодном климате Петербурга. Ее голос звучит устало, но твердо. Мы можем делать вид, что нам хватает солнца, поставить парник, поливать по часам, удобрять и окутать высококлассным комфортом. Но этот цветок все равно не будет ощущать себя счастливым. Он будет жить, но не излучать жизнь. Мы уже уничтожили почву, где могли бы вырастить свое будущее. А то, что сейчас — это просто выжженная земля, пепел. Я внимательно слушаю ее. На лице не единой эмоции, но внутри уже начался процесс медленной смерти». «Пожалуйста, позволь мне уйти и привести свою почву в порядок. Я хочу большой, красивый, экзотический сад, и я знаю, ты бы мог мне его подарить. Правда, я не злюсь на тебя, не за то, что обманом влюбил в себя, не за то, что не сказал, на кого работаешь. У тебя были причины, просто все это слишком для меня». «Все уже в прошлом, пожалуйста, прошу». Пытаюсь спасти ситуацию, но она делает жест рукой, давая понять, что еще не закончила. «Я не могу, правда». Вика протягивает мне помолвочное кольцо и вкладывает в ладонь. Маленький бриллиант холодит кожу. «Я люблю тебя. Ты подарил мне множество прекрасных моментов, но дальше мы не сможем быть вместе». Она складывает мои пальцы в кулак, чтобы те прикрыли кольцо. «Спасибо тебе». «Надеюсь, ты найдешь ту, которая сможет залечить все твои раны и сделать счастливым». «Это нечестно», — выпаливаю я в диком отчаянии. «Ты не можешь все так закончить», — говорю тихо, «но все мое тело кричит от прожигающей органы боли. Вика, прошу». «Дэн, пожалуйста». Она закрывает глаза, и я вижу, как из-под пышных ресниц вырываются соленые капли. Я принимаю ее уход, тяну на себя и крепко обнимаю, как женщину, которую люблю, как друга, как самого дорогого для меня человека. Ее тело дрожит в моих объятиях, и я чувствую, как ее слезы мочат мою рубашку. Запах волос, тепло кожи, стук сердца – все это я запоминаю, как последний глоток воздуха перед погружением на глубину. Морской ветер шумит в ушах, а где-то вдалеке кричат чайки. Они как старые сплетницы, будто обсуждают нас, делая ставки, смогу ли я отпустить Вику или нет. Удерживая ее в своих объятиях, замечаю брата. Он грустно бросает камни в море и отчаянно пытается не смотреть на нас. Он все еще любит ее. она... Может быть, она поняла, что выбрала не того брата. Стас, он... Отстранившись, начинаю я, не знаю, что хочу сказать, но Вика избавляет меня от необходимости самостоятельно задать неловкий вопрос, который добьет меня окончательно. Ему так же, как и тебе, предстоит долгая работа над вашими отношениями. Но ты... Дэн, я ухожу не к нему, а от тебя, с мягкой улыбкой сообщает она. «Вы оба дороги мне, но дальше я пойду своей дорогой, а вы своей». Вика делает шаг назад и переводит взгляд на Стаса. «Дай мне минутку, я схожу за ним». Отпускаю ее и иду к машине, терпеливо жду, пока они поговорят. Кольцо жжет в кулаке, словно раскаленный уголь. Я смотрю, как она подходит к брату, как он поворачивается к ней. «И в этот момент понимаю». Пора начинать долгий и мучительный путь к жизни безлюбимой женщины.